Глава шестая Вторжение и уничтожение палачей Эль стало поворотным моментом в жизни скалы. Изменения начались медленно, но быстро набирали обороты. На воротах появились новые рабы, желтоволосая девушка по имени Соломенко исчезла, как и все остальные вратники, дежурившие в то утро. Дерри не слышал, чтобы они вспоминали, как будто их никогда не существовало. Настроения в крепости тоже изменились, появилось напряженное беспокойное чувство, которого раньше не было. Когда Дерри просыпался до рассвета и лежал, прислушиваясь, ему казалось, что котел гудел особенно зловеще. Морские волны лизали скалу с особенной жадностью, а крысы в стенах стали намного смелее. Но самая большая перемена произошла с Кремом. Его настроение стало совершенно непредсказуемым. В хорошие дни он был почти таким же, как раньше, разве что молчаливее. В плохие дни он запирался после завтрака и отказывался открывать дверь даже уборщикам. Он сидел в своих покоях и, пока Дерри читал ему, пил одну за другой хранящиеся в сокровищнице бутылки спиртного. Он напивался до бесчувствия, бурча и постукивая по лбу скрещенными пальцами. Он часто без предупреждения вскакивал, глаза его были красными, как пламя. Хватал топор, который всегда держал под рукой, и, шатаясь, направлялся к двери, а потом распахивал ее и громогласно звал Харкера. Но когда Харкер приходил, Крем рычал на него и отворачивался, как будто забывал, что хотел сказать. Ночью его мучили кошмары. Он просыпался с криками бормоча, что он проклят, что убить Эль большое несчастье, беда. Самое страшное, что может случиться в жизни, а он убил целых двух. И Дерри приходилось читать ему, пока он, наконец, не успокаивался и снова не засыпал. Но Дерри больше никогда не читал Крэму легенды Эль. Вопреки всякой логике, Крэм винил эту книгу во всех своих невезениях. Похоже, он верил, что история Октавии призвала Эль на скалу. Он обвинял Дерри в том, что тот читал ему эту книгу и иногда колотил его за это. Но всегда вовремя останавливался, чтобы не нанести слишком серьезных травм. Крему и раньше нравились истории, которые читал ему глотатель ядов, а теперь они были ему просто необходимы, чтобы отвлечься от своих страхов. Постепенно плохие дни в жизни Крема стали преобладать над хорошими. Все чаще решения оставались за Харкером. Шли месяцы, а ястреб оставался пришвартованным у скалы. Команда маялась от скуки, устраивала потасовки или играла в карты. Надсмотрщики стали ленивыми и беспечными. Мусор скапливался в проходах, блюда, которые приносили крэму из кухни, постепенно теряли аромат и вкус. Крэм ничего не замечал, или ему было просто безразлично. И все на скале знали об этом, от харкера до самого молодого и слабого раба. В тех редких случаях, когда крэм покидал большой зал, а коту и боне позволялось наконец заняться уборкой, Кот насмехался над ним, даже не утруждаясь понизить голос. После их ухода Дерри часто обнаруживал, что пропало какое-нибудь небольшое сокровище, и догадывался, что его тайком вынес кот за пазухой своей рваной рубашки. Без сомнения, кот использовал эти сокровища в качестве взятки над смотрщиком, чтобы получить добавку на кухне или избежать наказания. Дерри никогда не рассказывал об этом Крэму. Он делал то, что ему было велено, но не более того. Жалость ни капли не смягчала его ненависть к Крэму. Она по-прежнему горела так же сильно, как и раньше. Но он боялся, и с каждым днем его страх усиливался. Ему казалось, что рано или поздно один из поваров решит избавить Крэма от мучений. И, возможно, повар сделает это без страха за свою жизнь, потому что яд будет подмешан в пищу по приказу Харкера. И «Ведь Харкер уже чуял запах власти». С самодовольной ухмылкой разгуливал он по скале. Он по-прежнему уважительно обращался к Крэму, но перед всеми остальными высмеивал его. Он незаметно отменил многие меры, которые Крэм ввел для защиты скалы, с усмешкой заявляя, что это пустая трата времени. А когда он смотрел на Дерри, в его взгляде читалось ледяное презрение. «Мое время скоро настанет, несносный червяк!» — словно говорили его глаза. «Погоди у меня!» Довольно часто, когда Крэм сидел, бромоча что-то в своем кресле, Дерри бросал взгляд на книжные полки и видел, как мальчик-призрак наблюдает за ним. Иногда мальчик наклонял свою палку так, что голова куклы, прикрепленная к ней, будто кивала, но стоило Дерри шевельнуть хотя бы пальцем, как мальчик тут же исчезал. Дерри задумался, не означают ли столь частые посещения призрака, что изменения на скале вот-вот приведут к катастрофе. Теперь... Почти каждый вечер Крэм рано уходил к себе в комнату, падал на кровать, не раздеваясь, с бутылкой в одной руке и зажженной свечой в другой. Он почти сразу начинал храпеть, и тогда Дерри на цыпочках заходил в комнату и бесшумно забирал свечу. Пусть Крем сгорит заживо, если ему так хочется, но Дерри не желал погибать вместе с ним. Владение свечой имело и другие преимущества. Никогда раньше Дерри не мог читать перед сном. По ночам Крэм всегда оставлял его в полной темноте. Какая же это удивительная роскошь читать любимую историю при свете свечи, завернувшись в одеяло на полу сокровищницы. Однажды ночью, когда он убирал на полку сказку, которую только что дочитал, Дерри вспомнил про книгу той мятежницы. Он доставал ее из тайника лишь раз с тех пор, как обнаружил, что она пуста. Прикоснувшись к ней, он снова ощутил холод и тошноту, и после этого он не предпринимал новых попыток. Но теперь, когда он чувствовал теплое пламя свечи, ласкающее его щеку, в его голове вспыхнула любопытная мысль. В одной истории, которую он перечитывал несколько раз, герой обнаружил карту на странице, которая казалась пустой. Карта была нарисована невидимыми чернилами поэтому появлялось только при нагревании страницы. «Как же он не додумался до этого раньше?» Тени беспорядочно затанцевали вокруг Дерри, когда он почти бегом бросился к полке, где была спрятана книга. Не обращая внимания на леденящие приступы тошноты, прокатившиеся по его телу, он вытащил книгу и отнес ее к обеденному столу. Он раскрыл ее на первой странице и поднес пламя свечи так близко, как только осмелился. Бумага постепенно нагревалась. Он ждал сколотящимся сердцем. Ничего не произошло. Страница осталась пустой, как и раньше. То же самое было и со следующей страницей, и со следующей. А рука Дерри заныла от боли, с такой силой он прижимал страницы. Если в книге и был секрет, то раскрыть его так и не удалось. Горько разочарованный Дерри поставил свечу на стол. Она уже почти догорела, и у него оставалось всего несколько минут, чтобы почитать в постели. Он закрыл книгу. Затем, понимая, что это бессмысленно, он снова раскрыл ее на первой странице и пристально вгляделся. Синие буквы алфавита на полях, казалось, двигались в мерцающем пламени свечи. Он коснулся пальцем буквы «Д», с которой начиналось его имя, и к своему удивлению обнаружил, что на ощупь буква отличается от пустого листа. Она была чуть выпуклой. Все буквы на полях были чуть выпуклые, раньше он этого не замечал. Он коснулся буквы «Е», «Р», снова «Р», а затем «И». «Верно», — представил он голос учителя. «Ты умеешь писать свое имя, Дэрри. Очень хорошо. Какие еще слова ты знаешь?» Улыбаясь собственному ребячеству, он написал еще одно слово. «Д-О-М». Его улыбка исчезла. «Как глупо выбрать именно это слово!» «У него больше нет дома. У него не осталось даже воспоминаний о доме. Он знает только одно, где когда-то находился его дом» он снова поднял палец он коснулся букв л а н д о в е и снова л ланддовел и вдруг пустая страница заполнилась словами дэри отпрянул на спинку стула не веря собственным глазам почерк был мелким но тверддым ровным и решительным Дерри представил себе, как ручка плавно движется в руке женщины со шрамом, и ее слова медленно усеивают страницу. Его сердце бешено забилось, он снова склонился над книгой, и при мерцающем свете догорающей свечи принялся лихорадочно читать. «Я начинаю этот дневник, зная, что если его обнаружат, это будет означать, что я мертва». Зашифрованные книги — гениальное изобретение и мне повезло, что у меня есть такая книга, но я не настолько глупа, чтобы поверить, что она долго сохранит свои секреты, если попадет в дурные руки. Будь что будет. Прошло уже более 70 лет с тех пор, как упала комета, и вода и ненависть разделила Ландовил надвое. Мир изменился, старые времена ушли безвозвратно. Необходимо вести записи. Мы и так находимся в постоянной опасности, а вскоре станет намного опаснее. Если наши знания будут утеряны, работу придется начинать сначала. На это нет времени. С каждым днем множатся слухи о предстоящих ужасах. Я яственно вижу, как истекает время в великих песочных часах. Годами мы делали все, что могли, тайно трудились в селах и деревнях истинного ландовила. Мы обрели верных последователей и помогли многим жителям, попавшим в беду. Но мы пришли к выводу, что этого недостаточно. Это все равно, что наклеивать пластырь на рану, которая никак не заживает. Большинство людей слишком затравлены, чтобы восстать против короля Гревела и добиться перемен, как бы жестоко с ними не обращались. Я не виню их. Более семидесяти лет их морят голодом, запугивают и пичкают ложью. Так называемое «пророчество Эль» легко срывается с каждого языка. Дети зубрят его, как только начинают говорить. Я запишу его здесь для порядка. Пока башня не падет, пока колокол не пробьет, не умолкнут голоса, пока не явится звезда, пока мертвые не восстанут, пока Эль прощают, король будет жить». Большинство жителей истинного ландовела действительно верят, что комета была звездой, которую Эль незринули с небес на землю в качестве наказания. Они искренне верят, что Эль поддерживают короля Гревела и даровали ему бессмертие. Их жизнь пропитана страхом. Они боятся солдат и шпионов короля. Они боятся нападения со стороны свободного ландовила, который, как их учат, намерен уничтожить их. Но больше всего они страшатся гнева Эль. Однако все эти страхи имеют лишь один источник. Их лживого короля, который утверждает, что любит свой народ, но использует ложное пророчество, чтобы править ими железной рукой. Единственное решение — нанести удар посредоточию этого страха. Алый город, олицетворение зла, поэтому мы должны отправиться туда, хотя нам претит возвращаться в это бездушное место. Впереди нас ждут опасные времена. Я заканчиваю свою первую запись с твердой надеждой, что никто, кроме меня, никогда не прочтет ее. Дерри поспешно перевернул страницу, но она оказалась пустой, и никаких слов не появилось. Когда он написал на полях Ландовел. Либо женщина больше ничего не писала, либо на каждой странице был свой пароль. Дерри попробовал написать «Алый город». «Истинный», «Свободный» и «Хан». Но безуспешно. А потом свеча погасла. Он не осмелился зажечь другую. Даже в своем нынешнем состоянии Крем заметил бы это как и масло для ламп, свечи стали на вес золота. Дерри прокрался в темноте к книжным полкам и сунул зашифрованную книгу обратно в тайник. Затем он направился к своей постели. Он очень устал, но долго лежал без сна. Возможные пароли для второй страницы дневника крутились в его голове вперемешку с чудовищным храпом крема, грохотом котла и шуршанием крыс за стеной.